ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Затем мы по просьбе Мэй миссаки направились к построенному рядом с домом гаражу. Когда я вошел в сумрак помещения, почему-то на душе стало легче. Может, я, будучи призраком, плохо переношу яркий солнечный свет? Подойдя к грязному микроавтобусу, я взглянул на водительское сиденье, потом повернулся к Мэй и со вздохом сказал. Внутри машины я уже проверил. Ни на задних сиденьях, ни в багажнике ничего подозрительного нет. Конечно, и под машиной тоже. Когда вы в последний раз ездили на этой машине? Услышав ее тихий и словно обращенный к самой себе вопрос, я снова пробормотал. Кто знает? Я не знаю. Не помню. Сакакисан, вы навещали Цихасан всегда на этой машине? Да. Тут же ответил я. Потому что пешком идти далеко. А Сокуна часто подвозили? Но ну. я покопался в памяти и наконец покачал головой. Нет! «Я вообще редко кого-либо возил. Ни Сони, ни сестру. В машину, которой я управляю, я... Интересно, почему?» Едва я задал себе этот вопрос, как ответ нашелся. «Честно говоря, по-моему, мне самому не нравилось ездить на машине. Когда я понял, что это необходимо, я получил водительские права, приобрел машину и ездил, как все нормальные люди, но... Но на самом деле вам это не нравилось?» «Да, в основе, скорее всего, да, видимо, страх. Очень сильный. В глубине души я всегда боялся и ничего не мог с этим поделать. Езда на машине пугала сама по себе, а уж пустить в нее кого-то еще, тем более. Это...» Моими соки сделала шаг назад от водительской двери и прищурила правый глаз. «Это из-за того, что вы помнили ту автобусную аварию 11 лет назад? Вероятно». Кевнул я, покопавшись в старых воспоминаниях. Потому что авария была кошмарная. Потому что авария была кошмарная. Ту жуткую картину я никак не могу забыть. Никак не могу забыть. Мне говорили, что это была особая катастрофа. Но ведь аварии случаются, даже если ты не связан с катастрофами. Если я один еду на машине, попадаю в аварию, это еще туда-сюда. Но стоит мне подумать, что будет, если со мной вместе будет кто-то еще. «Как? Если я всего лишь умру, это ничего. Если я всего лишь умру...» «А вот почему... Вот почему вы не хотели водить машину?» «Похоже, что так. Хм...» Мэй повернулась к машине спиной и пробормотала, вновь будто обращаясь к самой себе. «Сакакисан, вы всегда так подволакивали ногу?» Потом она какое-то время бродила по гаражу, разглядывая стеллаж для мелочей, где были ключи от машины... Всяческие инструменты, запчасти и барахло непонятного назначения. Следя за ней взглядом, я постепенно начал раздражаться. «Говорю же, я здесь каждый уголок обшарил. Моего тела тут нигде нет», — сказал я, чтобы поторопить Мэй. «Хватит уже, а? Если искать, то где-нибудь в другом ме». В этот момент раздался какой-то странный скрип. Что это? Я даже подумать не успел, когда... Раздался грохот, и тусклый свет в гараже задрожал. Я не понимал, что послужило причиной. Возможно, Мэй своим рюкзачком зацепилась за какой-нибудь инструмент, выступающий с полки. А может, вне всякой связи с ее движениями, проржавевшая от времени и ставшая неустойчивой конструкция именно сейчас потеряла равновесие. Так или иначе, источником грохота послужило то, что стоящий у стены высокий стеллаж вместе со всем, что лежало на его полках, завалился вперед. «Хай!» Мэй Мисаки угодила под падающий стеллаж. «Как же так?» Ее тело, такое хрупкое на вид, наверняка безжалостно придавлено. «Не может быть!» Огромное количество взлетевшей пыли повисло, как густой туман, в глазах побелело, ничего невозможно стало разобрать. Но уже вскоре он снова увидел ее фигуру. Мэйда падения стеллажа стояла прямо перед ним, но в последний миг увернулась. Едва-едва избежав участи быть придавленной, она все же рухнула на пол, однако теперь аккурат в то самое место. От сотрясения одна за другой стали падать прислоненные к стеллажу лопаты, кирки и прочие инструменты. Грохот цепной реакции знаменовал собой чудовищное разрушение. Взлетевшая пыль вновь окутала лежащую фигуру Мэй словно густым туманом. «Ты... ты там как? Цела?» Я поспешно приблизился к ней, но... Она лежала неподвижно. Рюкзачок из-за нападавшей пыли полностью утратил свой изначальный цвет... Клюв кирки вонзился в пол совсем рядом с головой, с которой слетела кепка. Еще бы несколько сантиметров и. От этой мысли я сдрогнулся. Ты цела? Вновь позвал я своим хриплым уродливым голосом. Эй, ты! Я подбежал было к ней, и тут подумал: а что вообще я смогу сделать? Я же призрак! Что вообще смогу? Помочь ей подняться? Оказать ей медицинскую помощь? Что я вообще? Эх, черт возьми, что же мне предпринять? Меня охватило мощное чувство растерянности и раздражения, и тут тело моей мисаки шевельнулось. Она оперлась рукой о пол, поднялась на колени и потом самостоятельно медленно встала. Фу! Вырвался у меня совершенно искренний выдох облегчения. Ты цела? Вроде бы. Не поранилась? Кажется, нет. Встав, Мэй подобрала кепку, затем отряхнула одежду от грязи. Увидев, что повязка на правом локте развязалась, она немного нахмырилась и сняла ее полностью. Затем, глядя на валяющиеся на полу лопаты и кирки, со вздохом пробормотала: М -м -м, "Неприятное ощущение. Но ладно, слава богу, что я сейчас за пределами Еми ямы." Часть четвертая. Выйдя из гаража, мы опять-таки по просьбе моей мисаки направились к озеру Минатзуки. В прошлом году мы здесь с Сакакисаном... Остановившись на берегу, произнесла Мэй, устремив не то грустный, не то меланхоличный взгляд на озерную гладь, отражающую слепящий солнечный свет. «То, что тогда вы сказали насчет моего левого глаза, мы и недавно об этом тоже говорили, но я и тот раз хорошо запомнила. Это был очень примечательный разговор. А, ну да. Этот твой глаз, твой синий глаз. Да, так я сказал в тот раз». «Может быть, ты этим глазом видишь то же самое, что и я. Смотришь в ту же сторону?» «То же самое. В ту же сторону. Наверняка тогда вы имели в виду смерть, да?» Спросила Мэй, кинув взгляд на меня. Потом повторила. «Да? Почему ты так думаешь?» Поинтересовался я. Она ответила. «Потому что мой глаз куклы только это и видит. Он видит смерть, Ее цвет. Поэтому... Смолкнув, она вдруг подняла правую руку и ладонью прикрыла правый глаз. Поэтому я тогда и ответила: "Если то же самое, то, наверное, это что-то не особо хорошее". Действительно, так она тогда и сказала, стоя на берегу. Мне эти слова показались очень странными. "Я мертвое тело Сакакисана", произнесла Саки, повернувшись к озеру. "Она может быть здесь. Здесь, в озере?" Такую возможность я тоже рассматривал. Почему ты так думаешь? Оно для этого подходит лучше, чем море. Подходит? Это озеро наполовину мертво. Поэтому как-то так. На мертвом дне слабо минерализованного озера, где нет ничего живого. Но это может быть когда-нибудь оно всплывет, а может и нет. Хотите удостовериться? Попробуйте удостовериться. А... Вы же призрак? Тут не должно быть ничего трудного. А вот мысль о том, что живой человек туда нырнет и будет искать, ужасает. Когда она это сказала, я подумал, а, ну точно. Однако сдвинуться с места не смог. Если коротко, мне вполне достаточно отделить сознание, душу, которая есть я, от моего отпечатка жизни, и отправить ее на дно озера. Так по логике выходит, но... Как, черт возьми, я смогу это сделать? Я не имел ни малейшего понятия. Будучи призраком, я пойман в этом отпечатке, привязан к нему. Как-то так. Отвернувшись от озерной глади, я медленно покачал головой. И тут в моем сознании снова тот голос из того вечера. Что ты делаешь, ТРСАН? Всплыл. Прекрати. Словно просочился. Не бери в голову. Это, да, похоже голос скиха. Так нельзя. Ответил мой собственный голос. Не бери в голову. Я. Уже. Когда я пытался ухватить значение этих слов, голоса словно сбегали от меня, исчезали. Взамен проступало. мое собственное лицо на пороге смерти, отраженное в зеркале. Движение губ словно дрожь, и тихий, еле слышный голос. Ц. Ки. Эти звуки. Это то, что я в тот момент пытался произнести. Имец Скиха, как я уже подумал раньше. Я с трудом произнес Ц и Ки. Но хо, звуком так и не стало, потому что мои силы полностью истощились? Или же. Есть другая возможность. Не может ли быть так, что я пытался произнести какое-то другое слово? Осознавая, что меня грызет нечто вроде нетерпения, я все же пытался думать: скажем название этого озера: Озеро Минадзуки Минадзуки Ко. Первые два слога ми и на я произнес одними губами без звука. Затем «Дзу» и «Ки» произнёс вслух. «Дзу» вполне можно принять за С. В последнем слоге «Ко», так же, как и в «Хо», гласный звук «О». Не противоречит движению губ, верно? Минадзуки Ко. Озеро Минадзуки. Однако зачем бы мне потребовалось на пороге смерти произносить название этого озера? Нет, видимо, это неверно. В таком случае все таки это... Что случилось? Услышав вопрос Мэймисаки... Я постепенно вернулся к реальности. «Вы вспомнили что-то новое?» э, «Нет», — ответил я. «Но ну, именно в этот момент внезапно...» «Здесь». Откуда-то внезапно донесся голос, фрагмент предложения. «Хотя бы здесь». «Что это?» «Тот же голос, что я уже слышал». «В этом доме». «Скиха?» «Это тоже голос Скиха?» «Но даже если так...» «Когда?» «И при каких обстоятельствах?» Погруженный в хаос мысли, я молчал. Глянув на меня, мои мисаки произнесла: Пойдемте. «Эмм, Куда теперь? В особняк, ответила она, словно добавив мысленно: Ну а куда же еще? и повернулась к озеру спиной. Обыскивать дом с привидениями.